Одного поля ягоды. Глава третья, часть третья. Следующая комната, широкая цилиндрическая камера, была испытанием на прочность. Точнее сказать, потолок давил на них и угрожал раздавить их, если они не будут работать вместе, чтобы удержать его. Действительно, он был таким тяжёлым, что даже невероятно мощные мышцы Джин не смогли его удержать. Это заставило её опуститься на одно колено. И в этот момент её низкорослая и блестящая спутница наконец смогла дотянуться до опускающегося потолка. Двое продолжали толкать вверх, пока пол под их ногами не начал крошиться и трескаться. Сначала это казалось было вызвано абсурдными силами, которые давили на него, но потом стало ясно, что так задумано. Пол полностью провалился, заставив их упасть в круглую пещеру внизу. Они плюхнулись в огромный водоворот с таким сильным течением, что даже смехотворно тяжёлое тело Физионе исло. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы долго удерживать гнома на плаву, так как вскоре она пошла на дно. Там было так глубоко, что она едва могла что-то разглядеть. К счастью, у неё был навык тактического считывания, на который можно было положиться. Этот навык боевого голема улучшил её зрение, позволив ей обрабатывать визуальную информацию новыми и захватывающими способами. Он включал в себя такие функции, как отслеживание целей, раствор для стрельбы из метательного оружия, тепловизор и встроенный компас. И это лишь некоторые из них. Все эти данные будут собраны и проанализированы в режиме реального времени, а затем переданы в её разум в виде светящихся изображений, диаграмм и цифр, которые могла видеть только она. Или, по крайней мере, так должно быть. В настоящее время навык едва достиг второго уровня. Поэтому единственное, что он мог сделать, это обеспечить ночное видение и увеличение изображения. С первым голем смогла сориентироваться и разглядеть подводный тоннель, который находился в середине затопленной комнаты, почти как слив. Вскоре после этого приплыла Джен. Хотя ей пришлось изо всех сил бороться с течением, задерживая дыхание, и плывя так, словно от этого зависела её жизнь. На ней тоже был комплект зачарованных кожаных очков со светящимися линзами, предположительно предназначенных для того, чтобы она могла видеть в темноте. Обменявшись кивками, они вдвоем спустились в туннель. Физи просто затонула, а Джен проплыла около ста метров вниз, пока они, наконец, не заметили тусклый свет. Еще метров двадцать или около того, и они внезапно обнаружили, что падают в воздухе и приземляются посреди большой комнаты. Посмотрев на потолок, они поняли, что Подземьельи использовала какую-то силу, чтобы вода не выливалась из отверстия. Хорошо, теперь я впечатлена, прокомментировала Физи, глядя на сюрреалистическое зрелище. Если бы я не знала ничего такого, я бы подумала, что это перевёрнутый колодец, пробормотала Джен, хватая ртом воздух. О, точно, мешкам с мясом нужно дышать, а? Это было ещё мягко сказано. Все живые существа нуждались в воздухе, и лишение их этого жизненно важного ресурса обычно рассматривалось как великий уравнитель. Не имело значения было существо большим или маленьким, старым или молодым, сильным или слабым, все они умерли бы одинаково, если отнять воздух. Если, конечно, в уравнение не войдёт магия, так как навыки заклинания и зачарованное снаряжение могли помочь избежать удушения. В случае с Джен, она на мгновение всплыла на поверхность, чтобы выпить высококачественный эликсир «Гиллспроуд», который должен был позволить ей дышать под водой до пяти минут. Она принесла его из здравых соображений, ведь никто не мог сказать, что произойдет в неизвестном подземелье. К сожалению, в воде было что-то, что свело на нет действия зевья гораздо раньше, чем ожидалось, что и привело к тому, что она чуть не утонула. Скорее всего, это контрмера, предназначенная для того, чтобы помешать соперникам обойти испытание на выносливость в рукавице. Закончив откашливать воду, Джен тяжело задышала, собираясь с мыслями. Через несколько секунд она встала, снова бросив на Физи тот же хмурый взгляд, что и раньше. В отличие от неё, Галем не использовала никаких средств магического дыхания, потому что ей это вообще было не нужно. Это почти заставило Джинн назвать её несправедливым существом, но у неё не было возможности что-либо сказать до начала следующего испытания. По крайней мере, это испытание оказалось относительно простым, так как состояло из различных монстров, выскакивающих из скрытых дверей в стенах и полу. В основном виды обитающие на вилосе, такие как гидры, орки, гигантские насекомые и разумные растения-людоеды. И поскольку подземелье по сложности соответствовало уровню силы претендентов, все они были намного сильнее своих диких собратьев. Орки, например, сражались почти на уровне военачальников, несмотря на то, что были явно обычными. А массивные многоголовые ящерицы были минимум в 3 раза быстрее и выносливее, чем питомец Опии слюнка. В конечном счёте это просто означало, что битва занимала намного больше времени, чем с обычным существом, даже если они были во всём сильнее. Их атаки были очень предсказуемы, и поскольку Джен и Физи имели доступ к жутко схожим способностям предсказания в форме ученицы войны и чемпиона хаоса, они без особых проблем победили весь этот сброд. Единственной реальной заботой было держаться подальше друг от друга, на что они обе согласились, не обменявшись ни единым словом. «Ну, было весело», <звы> — сказала Физи, смахивая сокровицу гигантского жука со своего гаечного ключа. А я уже начала переживать, что в этом месте настоящих боёв не дождёшься. Ты не устала, спросила Манахине, проверяя периметр. Голимы вообще устают? Борьба затянулась более чем на час, так как исключительно стойкие враги продолжали врываться в комнату. Следовательно, это был логичный вопрос. Тем более, что прошло много времени с тех пор, как Джинс сражалась бок о бок с кем-то, кто не отставал от её чудовищной выносливости. Технически мы устаём, Но я могу заниматься этим 4 дня подряд, прежде чем я начну уставать. Это было не просто хвастовство, а очевидный факт. Боевые големы, как следует из названия, были предназначены для длительных военных сражений. Они всё ещё могли вымотаться и впасть в летаргическое состояние с низкой мощностью, как меньшие виды из их рода, но для достижения этой точки требовалось значительно больше усилий. Это даже не учитывало почти легендарный атрибут выносливости Физи. И причина, по которой Галем знала, что её предел 4 дня, заключалась в том, что однажды она попыталась провести всю неделю, практикуя профессию кузнеца. Тем не менее, Джин была уверена, что её собственный уровень физической подготовки не сильно отстаёт, хотя она сомневалась, что её ум и концентрация продержатся так же долго, как и её тело при таком экстремальном сценарии. Даже если её можно было назвать сверхчеловеком, это всё равно означало, что она была частично человеком. Справившись с последним вызовом, пара прошла вперёд через единственную дверь, которая осталась открытой. Остальная часть подземелий следовала той же схеме, представляя им различные ловушки, иногда нарушаемые интенсивными боями. Однако вскоре стало очевидно, что в руковидце предпочтение отдавалось бойцам, а не пользователям магии. Даже если некоторые из комнат были просты для опытного волшебника, другие были практически непроходимы для слаботелых. Ещё одно наблюдение состояло в том, что хотя Аксель презирал монстров, он явно был не прочь использовать их в качестве средства проверки тех, кто входил в его подземелье. Физзи мысленно размышляла, не доставит ли ему удовольствия наблюдать, как этих существ избивают до кровавого месива, но она искренне сомневалась, что это так. Бог войны казался слишком помешанным на контроле, чтобы беспокоиться о таких глупых вещах, как веселье или развлечение. Примерно после 12 комнат, в которых проверялись различные аспекты физического и психического состояния Джен и Физзи, пара, наконец, прибыла в место, которое сменило темп. В отличие от голых и невыразительных каменных комнат раньше, это пространство имело некоторый декор. Оно странно напоминало дворфские арены, на которых сражалась голем, так как это было плоское круглое пространство, окруженное высокой стеной. Места были заполнены глиняными статуями в различных позах, а многочисленные знамёна с красочными геральдическими надписями свисали с высоких столбов. Там была даже VIP-ложа, где обычно сидит почётный гость. Это было последнее, что привлекло внимание Джин и Физи, так как они заметили что-то светящееся внутри. Когда они приблизились, существо спрыгнуло со своего носиста и бесшумно приземлилось у края арены. Соперники насторожились, но этот незнакомец не был заинтересован в том, чтобы сражаться с ними. Осторожно подойдя, Голем смогла разглядеть общую форму светящегося существа. Похоже, оно было сделано из затвердевшего ярко-синего света, граничащего с белым, и также было полупрозрачным, что давало понять, что это не человек, несмотря на то, что оно выглядело как таковой. Точнее, как специфический индивидуум, которого Физзи не могла не узнать. Хеск! Yes. Это ты?